Пробачення интернет. Сікаві думки, актуальні прогнозы, важливі дискуссии. Все про особливости интернет-права. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас приветствует Михаил Горкуша. Рад сообщить, что в этом выпуске про бачиние интернет речь пойдет о ВКонтакте. И мы не просто будем рассуждать на отдельные темы работы социальной сети. Мы это сделаем вместе с пресс-секретарем Украинского офиса ВКонтакте Владом Леготкиным, с которым нам удалось пообщаться в рамках Get Up Camp 2015, организованным Сумским областным комитетом молодежных организаций. Кстати, запись стрима встречи с Владом в рамках Get Up Camp вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. А пока вас приглашаем прослушать материал, в котором мы уточнили многие вопросы. В частности, поговорили на тему правового обеспечения работы ВКонтакте, развития медиаконтента в социальной сети. И обсудили множество других моментов, которые, думаю, интересуют большинство пользователей. Что ж, давайте послушаем. Спасибо, Влад, большое за интересную лекцию на GetCamp, довольно-таки классный был еще фидбэк от аудитории, то есть действительно, я думаю, ответил на все вопросы, которые просто можно было <с задать, <с спасибо <с тебе большое. Спасибо и вам, было очень живо, правда, хорошая организация, хорошие люди, хорошие слушатели, очень отзывчивые, было очень здорово. Да, ну это спасибо Сокмо. и будем надеяться, что это не последняя наша встреча в рамках GetCamp. Ну я буду рад. Да, взаимно что ж, по поводу ВКонтакте если можно, от интернет-права тебе несколько вопросиков в том числе, может быть и правонаправленных, юридически направленных, да? С большим удовольствием. Спасибо. Сначала, знаешь, ну вот в любой сфере, в принципе, рассматривается вопрос юрисдикции. Континенты, не континенты. Сейчас уже даже рассматривают вопрос, что серверы будут плавать под дно океана, и они будут вообще ничейные, и все это юрисдикция как бы вообще пропадет, и у нас будет свободнейший интернет. самол. Да-да-да. Что можно сказать по поводу ВКонтакте? Допустим, ну настолько крут, что они просто сделали свою оферту, ты регистрируешься, ты с ней соглашаешься, и по сути, грубо говоря, абсолютно все правоотношения дальше идут именно по этим правилам, которые стоят над всеми законами, над всеми юрисдикциями. Как в этом контексте поступать ВКонтакте? Вы строго работаете именно по каким-то своим правилам, которые принимают все пользователи, или вы все-таки как-то уступаете в разрезе национального законодательства и дружите со всеми? Спасибо за вопрос. Смотрите, поскольку мы компания, которая работает не только там в, в, в России, где она зарегистрирована в первую очередь, а и в Украине, например, или в том же Казахстане, или в Беларуси, то есть в любой стране, где мы ее лидируем, нам приходится сталкиваться с местным законодательством. Понятное дело, что регистрируясь на сайте, пользователь принимает соглашение. Пользовательское соглашение он говорит, что он с ним согласен и он обязуется его исполнять, придерживаться всех требований. И нарушая это соглашение, конечно. Нам приходится блокировать пользователей, которые его нарушают. Правила ВКонтакте, они применяются в первую очередь в любых спорных ситуациях. И в правилах прописано, что любые действия пользователя не должны нарушать законодательство. Понятное дело, что это законодательство и России, и Украины для украинского пользователя. Для российского только российское законодательство. Вот, поэтому для нас как-то равностепенно исполнение и правил, и законов. И это очень важно, и то, и другое. Шикарно. Я думаю, это максимально сбалансированный подход. Ну, такой нейтральный, да? Да-да-да-да. <свят> спасибо. Спасибо. <свят> Касаемо всё-таки контента, мы очень много пишем статей про видеоконтент, про аудиоконтент. ВКонтакте, в принципе, одна из тоже больших самых площадок, которая наполнена различными видами контента. Ты немного упоминал в своей лекции, которую Ну, может быть, даже не лекции, а просто о своем поток повеству... мыслей. Да, о повествовании, рассказе о ВКонтакте и твоей работе ВКонтакте в украинском офисе. О аудиозаписях, если можно, расскажи нам чуть-чуть более детально, дополнительно, что все-таки планируете вы сделать с аудиозаписями, потому как тоже встречали буквально вот последние новости о том, что ВКонтакте все-таки заключают контракты, уже некоторые коммерческие лейблы удовлетворили свой интерес в контексте именно коммерциализации аудиосферы ВКонтакте. Некоторые еще разбираются, еще переговорный процесс идет. Что стоит ожидать в ближайшем будущем и как это будет выглядеть? Надо понимать, что в ВКонтакте нет пиратского контента, как это принято считать в некоторых кругах. Есть два варианта. Либо контент загружает пользователь, либо загружает праводатель, то есть, например, артист. За последнюю неделю у нас там было 4 премьеры буквально. Пруто, Сенсей, The Hard case. Олег Скрипка, все они сами выложили контент в ВКонтакте. И понятное дело, что мы не можем, у нас нет премодерации, у нас нет цензуры, мы против этого, и мы не можем отследить каждую загрузку. То есть сделал это пользователь, имея лицензию, либо не имея. Либо это артист, либо это представитель артиста. По всем запросам мы реагируем на любые запросы, у нас есть форма DMCA, она позволяет оперативно изымать контент из публичного доступа. И вот те все судебные какие-то иски к нам, это все повод пропиариться на имени ВКонтакте, а на это имени пропиариться хочет Ну, чуть ли не каждый. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да. Имя-то известное. Вот. Но есть эта форма, и можно абсолютно без никакого шума, без никакого пиара взять и взять контент, который правообладатель считает нужным изъять. В прессе в последнее время появилась информация, якобы один из российских судов составил нас сделать цифровые отпечатки. Но на самом деле, если вдаться уже в правду, то такие отпечатки у нас введены еще года три назад. И то, что опять же пишут журналисты, это сейчас не совсем соответствует действительности. И нужно понимать, что мы активно боремся с пиратским контентом, и мы его не приветствуем. В плане аудиозаписи у нас всегда будет бесплатная музыка, потому что есть артисты, которые могут достучаться к своей аудитории только с помощью ВКонтакте, например. У нас 13 миллионов пользователей заходят в Украине каждые сутки. И это огромная аудитория, которая любит музыку и которая, возможно, станет поклонником какой-то из молодых групп, которая не имеет никаких бюджетов для того, чтобы раскрутиться. И они выкладывают сами свои треки ВКонтакте. И бесплатная музыка должна быть. А, ясное дело, что есть какие-то крупные лейблы, и они заинтересованы в монетизации. А, мы сейчас думаем над этим. Возможно, появится какой-то дополнительный сервис. Но он ни в коей мере не закроет ту бесплатную музыку, которая есть сейчас. Потому что это было бы нечестно. Да, это, я думаю, что этим согласны многие пользователи ВКонтакте. Спасибо вам за такую позицию. Но и все-таки по видео. Действительно... В начале этого года, прямо в январе, если я не ошибаюсь, прямо с 1 января был введен новый плеер, были анонсированы всякие новые фишки, и было как бы обмолвлено еще о том, что может быть, будет монетизация, и собственно ВКонтакте, по сути, становится таким то ли прототипом YouTube, ну конечно же это будет что-то авторское, какое-то видение Разве этой сон? концепции, безусловно, да, но как бы пользователи мыслят на примере чего-то, да, и вот пока все-таки мыслят на примере YouTube. YouTube. Насколько ВКонтакте станет Ютубом и какой функционал просто именно по своему предназначению там будет схожий с Ютубом на данный момент, но естественно может там у него какие-то будут особенности Упомяну сразу, что для нас самое главное это наши пользователи Когда мы разрабатываем какие-то рекламные продукты, мы в первую очередь смотрим на то, чтобы они никак не мешали удобству сайта, его быстроте загрузки, вообще видению проекта, нашего видения Команда ВКонтакте очень любит чтобы дизайн был каким-то минималистичным. И, понятное дело, если там будет много рекламы, это будет раздражать, это не будет делать пользователей лояльными к бренду, бренду ВКонтакте. Мы недавно запустили действительно видеокаталог, и монетизация в России уже полным ходом задействована. В Украине это пока в стадии запуска. Мы не можем запуститься единовременно везде, потому что нужно протестировать, как это работает, отследить, исправить ошибки, что-то улучшить, что-то заменить. И в монетизации быть, да, в монетизации быть. Мы очень рады сотрудничать с местными и со всеми, кто готов с нами работать. И продолжая тему рекламы, действительно, я помню, как только ВКонтакте создавался, я даже одним из первых вроде бы как зарегистрировался. Как уверенно сказал. А, но но, но если, если, как... если счёт идёт на тысячи, то одним из первых, я думаю. Я, наверное, позже зарегистрировался, серьёзно. Ну вот, да, да, как-то так. Реально я помню один момент, когда была прям целая такая компания, то есть не сидите на ВКонтакте.ру, переходите на VK.com, потому что там нету рекламы, вас ничего не будет раздражать. Было дело, помню. Да, действительно так делал. Сейчас же реально после того, как поменялся, грубо говоря, владелец... Да, мы все стали VK.com, во-первых, Да, да ВКонтакте.ру да, больше нет. Да-да-да, ВКонтакте.ру больше нет, да. И сейчас абсолютно весь функционал, в том числе рекламный функционал, перешел на VK.com. Соответственно, вопрос в чём, да, слишком много говорю, пардон. Вопрос в чём, с точки зрения рекламы, всё-таки реально пользователи сетуют, мол, Mail.ru группа пришла, баннерами всё завешает, реально появились промо-посты, реально больше вроде бы вы добавили один баннер, а слева было два, да, стало было два, три. Смотри. И вот как-то не заполнит ли реклама ВКонтакте, не переживать ли за это? Нет, переживать не стоит, нужно помнить, что Mail.ru никак не давит на нас, да, то, что делает команда ВКонтакте, это все ее планы, это все видение нашей команды, видение проекта, видение развития. Mail.ru Group старается не мешать нам, они смотрят на то, готовы ли мы сами справиться с проектом и пока их все устраивает, то есть нашей работой. Этот год прошел на ура, можно сказать Не только потому, что мы запустили какие-то новые рекламные форматы Важно помнить, что мы, во-первых, коммерческий проект А любой коммерческий проект должен как минимум сама окупаться У нас есть сервера, которые мы должны оплачивать У нас есть оборудование, у нас есть сотрудники Они тоже должны получать зарплату И это все стоит денег поэтому вводятся какие-то дополнительные рекламные форматы и опять же таки мы стараемся сделать их таковыми чтобы они не раздражались, чтобы они вписывались в дизайн чтобы они были понятными и удобными удобными и пользователям и рекламодателям и сейчас до сих пор англоязычная версия сайта она без таргетированной рекламы то есть вы можете включить английский язык на сайте И видеть рекламу вы не будете. Еще один повод, учить английский и пользоваться английским. Совершенно верно. Спасибо. Хотя я, честно говоря, рекламу чаще всего даже не замечаю. У меня по переменам стоит украинский язык и русский. Я просто смотрю на переводы, на текстовки, насколько они актуальны и насколько хорош перевод. Поэтому пользуюсь двумя версиями сайта. Но иногда перехожу и на английский. Но, честно говоря, реклама меня не раздражает. Я вообще ее не замечаю чаще всего. А, кстати, интересный вопрос, может быть, знаешь, будет ли ВКонтакте включен в белый список Adblock? Честно говоря, мы не рассматриваем Adblock как какой-то вредящий нам сервис и не так много пользователей. Вконтакте использует этот блок, поэтому какой-то угрозы для себя мы не видим, хотя, конечно, он может влиять на дизайн сайта, поэтому мы рекомендовали бы не пользоваться такими дополнительными какими-то расширениями, как и расширениями для скачивания музыки, например, либо подобные штуки, потому что они вредят все-таки сайту. То, как его видите вы, возможно, проблемы с быстротой загрузки или с проблемой там, сервисов каких-то, они связаны именно с использованием таких расширений, которые мы не одобряем. Павел Дуров очень любил, я думаю, описывать всякие нововведения для ВКонтакте, описывать механику, то, как он к этому пришел, зачем это, и зачем это нужно и важно для всех пользователей ВКонтакте. Очень интересует всех вопрос, а может быть, только меня интересует, Сам я не знаю. <свят> но меня в том числе за это я ручаюсь, что он меня интересует. Интересует вопрос с точки зрения технологий. Вот самое отчетливое, что я помню, это как Павел описывал новый механизм который разработал его брат для мессенджера. Диалоги ускорились благодаря тому, что можно было сжать определенные данные и более свободно пользоваться технологией Edge 2G. Как уходил Павел с этой точки зрения? Какие-то технологии остались? Какие-то технологии были за Павлом или все-таки все было, ну, грубо говоря, оформлено на ВКонтакте и закреплено на ВКонтакте? А есть ли какие-то... Расхождение между командой ВКонтакте и командой Телеграма с точки зрения вот заимствования какого-то функционала, не заимствования. Как это вообще произошло, если можешь, пару слов. Да, я думаю, что в ближайшее время мы будем гораздо больше объяснять э, свои действия в плане разработки, в плане запуска новых сервисов. Я думаю, что мы вернемся к какому-то формату м, объяснения новинок да, и более тесно будем коммуницировать с нашей аудиторией. Вот. А во-вторых, когда выходил Павел Дуров, мы все помним, что он был гендиректором, он был сотрудником ВКонтакте, поэтому сайт остался as is, грубо говоря. То есть как он был, так и остался, и Павел с собой ничего не забрал. Телеграм разрабатывался отдельно, ВКонтакте отдельно, какие-то фичи переходили туда-сюда, в принципе, это нормально. Мы и сейчас ориентируемся на некоторые сервисы иностранные, не на Facebook. В первое время мы действительно ориентировались на Facebook, смотрели, что они делают, но сейчас, например, когда у нас появилась возможность комментировать записи с помощью фотографий, Позже это появилось на Facebook, то есть уже сейчас мы как-то опережаем их в некоторых моментах. Мы сейчас как-то ориентируемся больше на местные проекты, то есть какие-то европейские, которые победили в своих странах в какой-то сфере. Сайты и сервисы с маленькими командами позволяют развиваться быстрее и смотреть на них гораздо интереснее. Какие-то интересные потом сервисы можно запускать и у себя, подглядев, понятное дело, улучшив, ну, либо придумав сам. Мы тоже много чего придумали сами, поэтому не, не верьте тому, что рассказывают про нас иногда. Да, вот, кстати, касаемо «придумывают сами», последний, самый такой, думаю, глобальный вопрос. Когда ВКонтакте запустился, все говорили о том, что Павел Дуров как-то позаимствовал концепцию вообще соцсети у Цукерберга, у Фейсбук, и хочется все-таки спросить, насколько ВКонтакте последователен в своих открытиях именно в сфере соцсетей в интернет, патентируют ли какие-то свои разработки, придумки, фишки, и насколько вообще Может быть там у вас, не знаю, есть какая-то инновационная лаборатория, которая разрабатывает новые функционалы, совершенствует себя и ВКонтакте. Как с этой точки зрения, действительно ли вы что-то заимствуете, что-то придумаете сами, как это происходит? Вообще я горжусь тем, что наши разработчики это большие молодцы, их не так много, может человек 30, но они все медалисты, они все отличники, они все олимпиадники, они все знатоки своих дел, это просто большие профессионалы, увлеченные работой. Можно прийти ночью в наш главный штаб, где они обитают, наши разработчики, и увидеть, что там они все сидят и что-то кодят. Такие очень увлеченные люди, правда. Они могут без выходных работать. И я знаю, что один из разработчиков даже жил некоторое время в штабе, не выходя оттуда, потому что очень хотел что-то доделать. Надо признать, что все соцсети чем-то похожи, потому что это сервисы для коммуникации, поэтому, когда практически в одно время запускались там Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, они повелись почти в один и тот же год, они все были чем-то похожи, они сейчас чем-то похожи, но различия в технологиях, различия в быстроте, различия в тех сервисах, которые запускаются и в том, прислушивается ли администрация сайта к аудитории и к ее требованиям, к ее пожеланиям, мы прислушиваемся. Спасибо вам большое за вашу позицию, что вы прислушиваетесь. Да и вам спасибо. Я думаю, я могу поблагодарить от имени всех пользователей, что именно не теряется фидбэк, и есть вот та самая связь, в частности, даже отдельная связь с украинским сообществом. Да, это... вот на таких мероприятиях, кстати, очень хорошо поговорить с людьми и просто услышать их какие-то замечания даже по поводу своей работы, потому что когда ты сидишь в офисе, ты можешь не понимать, что вот пользователи видят это иначе, чем ты. Такое живое общение позволяет позволяет что-то понять для себя. Я очень рад, что приехал в Сумы, это мой родной город, и это было прекрасно, прекрасно здесь было выступать. Спасибо. Благодарим за интервью, и, если можешь, пару напутственных слов нашей аудитории, аудитории интернет-право. Я, кстати, тоже очень любил в школе проведение, и даже собирался выучиться на юриста, но потом как-то меня перемкнуло, и, возможно, я немножко себя жалею даже об этом, потому что мне кажется, что... Юридическое образование, оно позволяет тебе разбираться во многих вещах и как-то делает тебя серьезнее, что ли, ответственнее. С удовольствием поможем в любых вопросах, которые у вас будут возникать, в том числе в создании инновационных идей и решений. Я надеюсь, пользователи много чего смогут предложить, да и мы активно поучаствуем, если у вас будут какие-то бета-тесты, чего-либо. Буду рад, спасибо. Спасибо тебе. Пока. Таким было наше общение с Владом Леготкиным, пресс-секретарем украинского офиса ВКонтакте. Хочется отметить особое внимание Влада к деталям. Заметно, что команда социальной сети дорожит связью с пользователем, обращает внимание на любую мелочь, ведь каждая деталь должна быть выполнена идеально. И такой подход заслуживает как уважения, так и восхищения. Желаем Владу и всей команде украинского офиса продолжать в том же духе, получая удовольствие от работы, восхищаться новыми достижениями и восхищать именно нас, пользователей сети. А с вами мы услышимся уже в следующих выпусках и продолжим обсуждать наше видение интернет. Благодарим за внимание. До следующих аудио-встреч приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Пробачення інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.